В 1918 году он стал министром народного образования и искусств в правительстве Гетмана Скоропадского. Этот пост позволил Василенко осуществить идею создания Украинской академии наук и другие мероприятия образовательного характера. В частности, при непосредственном содействии Василенко в этот период Были учреждены Украинская национальная библиотека, государственные университеты в Киеве и Каменец-Подольском, открыты 50 украинских общеобразовательных школ. Министерство народного образования и искусств оказало материальную помощь ряду известных украинских деятелей культуры. Но особое внимание уделил Василенко образованию Украинской академии наук. С этой целью он пригласил в Киев Вернадского, который возглавил здесь специальную комиссию. Она разработала принципы деятельности будущей академии, её организационную структуру и проект устава. Василенко направлял работу этой комиссии по всем вопросам. Он рассматривал украинскую академию наук как собрание государственных учёных учреждений, действующее путём честного общения с русской наукой. На основе результатов работы комиссии гетманским декретом от 14 ноября В 1918 году была учреждена Украинская академия наук УАН. Её первая учредительная сессия, состоявшаяся 27 ноября того же года, утвердила персональный состав академии и избрала её первым президентом академика Вернадского учредители УАН высоко оценили заслуги Василенко в создании академии и направили ему благодарственное письмо за проделанную работу. Кроме поста министра народного образования и искусств, Василенко при Скоропадском непрепродолжительное время был председателем Государственного сената Украины. А в годы правления директории членом Генерального суда, когда в 1919 году была установлена советская власть на Украине, Василенко не бежал за границу. Он не чувствовал какой-либо вины перед своим народом, а поэтому остался в Киеве, полностью сосредоточившись на научной и преподавательской работе. В 1920 году Василенко, как крупного ученого в области истории государства и права Украины, избирают академиком УАН, отдавая должное его организаторским способностям и заслугам в образовании Академии общее собрание ее членов Состоявшееся 18 июля 1920 года доверило Василенко пост президента УАН. Но народный комиссариат просвещения УССР, в ведении которого находилась академия, фактически выразил недоверие новому президенту. В связи с этим и по требованию наркома просвещения Гринко 17 октября 1921 года были проведены новые выборы президента Всеукраинской Академии Наук. Такое название Академия получилось 4 июня 1921 года. Но и повторно большинством голосов общего собрания в УАН Зию президентом был избран Василенко. После этого на Академию посыпались необоснованные обвинения. Сюда зачистили комиссии с наркомата просвещения. Академия оказалась в трудном материальном положении. А в довершение всего, Гринко своим распоряжением от 27 февраля 1922 года отказал в утверждении всего состава президиума ВУАН во главе с Василенком